Глава 9. Новый рассвет. Новые нашествия. Через 10 миллионов лет после окончания эры динозавров занималась заря новой геологической эпохи. Начало эоцента отмечено изменением соотношения изотопов углерода С12 и С13, что указывает на выброс ископаемого углерода в атмосферу. Это событие одно из самых поразительных в истории Земли. За 20 тысяч лет, мгновение по геологическим меркам, Ископаемый углерод привел к глобальному повышению температуры на 5-8 градусов Цельсия. И такая ситуация сохранялась 200 тысяч лет. Одновременно повысилась кислотность океанов, особенно в Северной Атлантике. Радикально изменилась циркуляция океанов. В некоторых районах сменилось даже ее направление. И массово вымерли глубоководные одноклеточные организмы фораминиферы. Поменялся характер выпадения осадков над сушей. Одни регионы подвергались библейским потопам, а другие засохли. Эрозия и вымывание, шедшие в беспрецедентных масштабах, истощали почвы, и в поймах рек накапливались новые слои отложений. Тропические леса простирались на север до Гренландии. Как считают некоторые специалисты, это потепление было вызвано тем, что кимберлитовые трубки, каналы, которые образуются при вулканических извержениях и начинаются глубоко в земной мантии, достигли поверхности земли около озера Гра на севере Канады и выбросили огромное количество углерода. Другие полагают, что причиной было выделение природного газа из глубин океана. В пользу этого свидетельствует сильное закисление Центральной и Северной Атлантики, а также наличие нескольких крупных кратероподобных структур на дне океана, в основании которых лежат узкие пласты вулканической породы, известные как силлы. Расплавленная порода в силах могла воспламенить колоссальные запасы неглубоко залегающего природного газа, словно спичка, поднесенная к газовому грилю. Какова бы ни была причина, принято считать, что это потепление было вызвано меньшими годовыми выбросами углерода по сравнению с теми, которые человечество допускает сегодня. Слово «эоцен», означающее «новый рассвет», предложил отец современной геологии Чарльз Лайель. Его трехтомный труд «Основы геологии» публиковался в 1830-1833 годах, и в последнем томе он определил и оцен на основании того, что от 1 до 5% существовавших тогда видов сохранились по сей день. Эта эпоха длилась 22 миллиона лет, от 56 до 34 миллионов лет назад. И к ее началу, там, где некогда простирался европейский архипелаг, располагался огромный массив суши. Вокруг все еще было много островов, включая будущую Британию на западе и Иберию на юге. Но от Тургайского пролива на востоке до Скандинавии на севере начал формироваться европейский проконтинент, который с тех пор уже больше не делили на части возникающие моря или сдвиги тектонических плит. Европейская растительность безудержно развивалась в течение 10 миллионов лет после того, как челюсти динозавров перестали ее обгладывать. Леса Европы стали подобны собору, как величественные леса Калимонтана, только плотнее, темнее и безмятежнее. Итальянскому ботанику и путешественнику Аддардо бакари в XIX веке, впервые проникшему в тропические леса Калимонтана, высочайшие на Земле, они казались местом, которое оставалось нетронутым и неизменным с далёких геологических эпох, и где растительность продолжала процветать непрерывно, сотни веков с того времени, когда эта земля впервые поднялась из океана. Если представлять себя среди огромных стволов, темноту, в которой светятся люминесцентные насекомые и грибы, спокойствие и тишину, которую нарушает только спонтанное суетливое существо, то мы получим некоторое представление о том, на что были похожи дикие леса Европы. Незадолго до этого великого потепления небольшое похолодание вызвало понижение уровня моря примерно на 20 метров, что открыло сухопутный мост между Северной Америкой и Европой и позволило попасть сюда одному американскому гиганту. Корифодон был крупнейшим животным с момента исчезновения динозавров. Он происходил от североамериканских предков размером с крысу, живших на 10 миллионов лет раньше, и принадлежал к древнему, ныне вымершему отряду. На этих громоздких существ длиной 2,5 метра и массой до 700 килограммов, но с мозгом всего лишь в 90 граммов, вероятно, было довольно неприятно смотреть. Они напоминали раздутых землероек. Корифодоны активно поедали растительность в болотистых лесах Нового Света, которые тогда произрастали на севере до самой Гренландии. По сути, они работали тупоумными машинами, перерабатывавшими растения в компост. Их приход в Европу обернулся предсказуемым результатом. Они оказались в огромной кладовой, которая создавалась 10 миллионов лет. Слишком крупные, чтобы бояться каких-либо хищников, и слишком сексуально разнузданные, Слишком многополучающие и находящиеся прямо здесь, если позаимствовать известную фразу. Они пировали и сеяли хаос, пока не уничтожили все запасы пищи. Примечание. Oversex, overpaid, and overheat. Каламбурная фраза с завистливым оттенком, которой британцы характеризовали американских солдат, находившихся в Великобритании во время Второй мировой войны. В разных вариантах использовались также слова «overfed», слишком откормленные. «Овердрест» — слишком нарядные, и «Оверберинг» — заносчивые. Конец примечания. По мере того, как сиянцы и растения нижнего яруса были съедены, а старые деревья умирали без замены, бесконечный тенистый навес древних лесов пропадал, позволяя солнечному свету достичь почвы, что создавало перспективы для низкорослых растений. Через леса шли тропы, соединяющие болота и места кормления, И питательные вещества и семена рассеивались по дороге с навозом корифодонов. Благодаря солнечному свету и удобной системе транспортировки семян лесной полок стал куда более разнообразным, поскольку в нем существовало намного больше видов растений, чем когда-либо прежде. Нашествие корифодонов было всего лишь одним из событий в сложной схеме миграций, происходивших на заре Эоцена. Большей частью наших знаний об этих миграциях Мы обязаны работе доктора Джерри Хукера. К тому моменту, как я встретился с Джерри в июне 2016 года, он уже более полувека изучал ископаемых млекопитающих в Музее естественной истории в Лондоне. Как он рассказал, в его работе было слишком много просеивания, так много, что бедра не выдержали. Однако помощь была уже в пути. Он ожидал пару титановых бедер, любезно предоставленных Национальной службой здравоохранения Великобритании. Учитывая его самоотверженность, подумалось мне, уместно было бы подарить позолоченные. Просеивание, которым занимаются палеонтологи вроде Джерри, занятие изнурительное. Ученые, стоя обычно в ледяной воде, встряхивают громоздкие сито, заполненные липкой глиной и осадком, чтобы удалить мелкие частицы и сконцентрировать ископаемый материал. Через некоторое время остаются только фрагменты породы, и, если повезет, От трех до семи крошечных зубов на каждую тонну смытой глины. Если есть перспектива найти окаменелости, то Джерри будет просеивать что угодно. От глины, которой 200 миллионов лет, до свежей породы, которая образовалась всего несколько миллионов лет назад. Один из лучших моментов его жизни — открытие древнейшего в мире крота. Его кости он обнаружил на острове Уайт в отложениях возрастом 33-37 миллионов лет. Зубы этих существ были описаны несколько десятилетий назад, но хоть они и могут поведать, чем животное питалось, они не расскажут, рыл ли зверек норы или пробирался сквозь кустарник. Джерри старательно промывал отложения, пропуская землю через очень мелкие сито, пока не увидел мелкие кости конечностей. Их лопотообразная форма свидетельствовала о роющем образе жизни – и зверек стал древнейшим известным истиннорующим млекопитающим на планете. Это указывает на вероятность того, что кроты впервые появились в Европе. Данная точка зрения подтверждается исследованиями ДНК и европейскими находками ископаемых кротов, чьи ровесники сейчас живут в Северной Америке. На мой взгляд, Джерри Хукер – национальное достояние и святой в одном лице. За свою карьеру он нашел столько мелких окаменелостей, что ими можно наполнить несколько пачек сигарет. Один его друг с инженерным складом ума, слишком часто наблюдавший, как Джерри наклоняется и просеивает грязь в мерзлом водоеме, сжалился над ним и, повозившись в сарае, построил машину для промывки окаменелостей. Я видел, как она работала во дворе музея естественной истории, трясясь и смывая грязную воду, тем самым концентрируя окаменелости. Все, что нужно было сделать Джерри – положить сверху осадок и вынуть снизу концентрат, затем высушить его и рассортировать. Грандиозное устройство. Не такое сложное, как марсоход, но не менее эффективное для изучения далеких миров. Работы Джерри показали, что примерно 54 миллиона лет назад со всех сторон в Европу хлынули мигранты самого разного размера. Из Северной Америки – Прибыли древние грызуны и родственники землероек. Кузены панголинов и выдроподобные существа, примитивные хищники и ранние копытные. Примечание. Родственники землероек – никтитерииды. Под кузенами панголинов подразумеваются палеонодонты, роющие звери, питавшиеся насекомыми. А выдроподобные существа – это панталистиды, полуводные рыбоядные зверьки, не состоящие в родстве с выдрами и прочими хищными. Все эти группы вымерли. Конец примечания. Из Африки явилось некоторое количество других примитивных хищников, а из Азии первые парнокопытные и непарнокопытные, а также первые приматы Европы и предки современных хищных. В результате вторжения этих развитых млекопитающих европейская фауна, которая после падения астероида развивалась в изоляции, была уничтожена лягушкоподобные звери и их родственники, а также почти все остальные млекопитающие НН, исчезли. Разумеется, вымирания после нашествий были обычным делом в истории Европы, и они действительно много раз случались за последние 100 миллионов лет. Однако исчезновение животных 54 миллиона лет назад было крайне масштабным. Среди жертв оказались европейские прыгунчики. Сейчас прыгунчики встречаются исключительно в Африке, Но самые старые африканские окаменелости появляются только через 5 миллионов лет после первых европейских. Примечания: Самые древнеизвестные прыгунчики Манхиус Превиус и, возможно, цигуледон магион Кальдаи, жили в Аны Бельгии примерно 62 миллиона лет назад в раннем Палеоцене. Многие другие виды прыгунчиков обитали в Европе до начала эоцена Конец примечания. Прыгунчики — это маленькие специализированные существа с носами, напоминающими миниатюрные хоботы. Они питаются в основном насекомыми и носятся по земле с огромной скоростью. Некоторые из них считаются самыми быстрыми для своего размера млекопитающими на земле. Интересно, что это одни из немногих зверей, у которых, как и у людей, есть менструальный цикл. Неожиданное присутствие прыгунчиков в Европе позволяет сделать небольшое отступление. Прыгунчиков относят к большой группе млекопитающих под названием афротерия, куда входят слоны, трубкозубы, сирены и ряд более мелких животных. Афротерии настолько разнообразны по размеру и форме тела, что никто не подозревал об их родстве до 1999 года, когда его выявили в результате изучения ДНК. Однако намеки на родство заключались в воспроизводстве. У всех афротериев необычные плаценты, и они производят больше эмбрионов, чем можно вырастить в утробе матери. Долгое время предполагалось, что афротерии появились в Африке. Но кажется странным, что прыгунчики, единственные из всех афротериев, совершили путешествие в Европу на такой ранней стадии. Альтернативной гипотезой может быть возникновение афротериев в Европе. И тогда какие-то похожие на прыгунчиков создания отправились в Африку, и там положили начало огромному разнообразию тех афротериев от слонов до златокротов, которые населяют сегодня этот материк. Если это так, то афротерии — единственные выжившие из всех млекопитающих Европы, которые эволюционировали во времена Энена. Пока захватчики притесняли европейских млекопитающих, птицы продолжали процветать. Как и следовало ожидать от архипелага, тут имелось множество крупных нелетающих видов, среди которых был двухметровый гигантский гасторнис, Первые окаменелости этого существа обнаружил в 1850-х годах в отложениях Парижского бассейна французский ученый Гастон Планте, который впоследствии стал знаменитым физиком и изобрел свинцовый аккумулятор. Палеонтолог Эдман Эбер был так впечатлен прилежным молодым человеком, исполненным рвения, когда тот явился в Парижский музей со своими находками, что назвал птицу в честь Гастона. Гасторнисы произошли от птиц, напоминающих гусей, которые потеряли способность к полету из-за жизни на островах. Когда открылся мост в Северную Америку, гасторнисы перешли на этот континент, а недавние находки в Китае показывают, что они добрались также и до Азии. Примечание. Долгое время в Северной Америке гасторнисы были известны как диатримы. Конец примечания. У гасторниса был массивный клюв, способный дробить твердые предметы, И целые поколения палеонтологов считали их хищниками. Многие старинные иллюстрации изображают, как эти крупные птицы ловят и поедают предков лошадей. Однако исследование изотопов кальция показало, что гасторнисы были исключительно растительноядными. Примерно 45 миллионов лет назад эти гигантские птицы вымерли в Северной Америке и Азии, а затем исчезли в своем последнем бастионе родной Европе. Тем временем на континент прибывали новые амфисбены и современные сцинки. Появлялись и исчезали обычные лягушки и жабы. Настоящие жабы заявились в Европу примерно 60 миллионов лет назад, предположительно из Азии, а позже сгинули, хотя потом повторно заселились около 25 миллионов лет назад. Около 34 миллионов лет назад прискакали настоящие лягушки, возможно, из Азии или Африки. Примерно в это же время, неизвестно откуда, В Европу прилетела первая летучая мышь. Удивительно, но до того момента рукокрылых, похоже, не было ни в Европе, ни в Азии, ни в Северной Америке. Так откуда они взялись? Самые древние окаменелости летучих мышей обнаружены в Австралии. Однако никаких возможных предков рукокрылых или их близких родственников на этом континенте не найдено. Происхождение и распространение летучих мышей остается одной из величайших загадок палеонтологии. Работы Джерри Хукера показали, что 54 миллиона лет назад произошла и вторая миграция, всего через 200 тысяч лет после первой. Великое потепление привело к поднятию моря на 60-80 метров всего за 13 тысяч лет, и вода перерезала сухопутные мосты в Азию и Африку. Однако из-за вулканической активности открытым оставался путь в Северную Америку, и сумчатые, Ранние приматоподобные существа и некоторые примитивные хищники воспользовались им для переселения в Европу. Одновременно произошло беспрецедентное событие. Европейские млекопитающие, включая предков собак, лошадей и верблюдов, которые пришли в Европу из Азии всего 200 тысяч лет назад, массово отправились в Северную Америку. В каком-то смысле эта великая миграция заложила основы современного мира поскольку инициировала эволюцию лошадей, собак и верблюдов в Северной Америке, что помогло нам впоследствии преобразовать планету. Она также предвосхитила будущее Европы. Биологическое богатство Азии изливалось на европейский протоконтинент, а затем открылся путь в обе Америки.